Чтобы завершить работу на следующий день, ему следовало еще раз вернуться и забрать установленную точку беспроводного доступа. Я чувствовал себя как Джеймс Бонд. Ури прибыл в казино и расположился неподалеку от служебного входа как раз в момент пересменки, чтобы наблюдать за всем происходящим. Он надеялся, что пришел вовремя и сможет понаблюдать, как люди входят и выходят, но оказалось, что большинство сотрудников уже прошло внутрь, и ему пришлось действовать в одиночку. Он подождал еще несколько минут, и вход совсем опустел. А это было совсем не то, чего ему хотелось. Ури заметил, что охранника, который собирался уходить, задержал его сменщик, и теперь они стояли и курили у выхода. Докурив, они пошли в разные стороны. Я направился вдоль улицы вслед за парнем, который уходил с работы и приготовился пустить в ход мой любимый обезоруживающий прием. когда он пересек улицу и приблизился ко мне. Я дал ему возможность пройти совсем рядом. Затем я обратился к нему. «Извините, пожалуйста, у вас есть минута времени?» «Именно в этом и состоял план. Я давно заметил, что когда вы встречаетесь с кем-то лоб в лоб, то ваш визави изначально стоит в оборонительной позиции, а если вы позволяете кому-то догнать и обогнать вас, ситуация в корне меняется». Пока охранник отвечал Ури на какой-то незначительный вопрос, тот успел подробно рассмотреть его. Бейдж на груди говорил, что его зовут Чарли. Пока мы стояли с ним, удача улыбнулась мне еще раз. Еще один сотрудник вышел и назвал Чарли его прозвищем — Сырок. Поэтому я спросил у Чарли, как он сподобился получить такое прозвище. Он мне рассказал об этом. Затем Ури отправился к служебному входу быстрым шагом. Он всегда повторял, что лучшая защита — это нападение, и предпочитал действовать именно в таком стиле. У входа стояли несколько сотрудников. Он направился прямо к охраннику и сказал, «Слушай, ты не видел сырка? Он должен мне 20 баков за игру, они мне очень нужны, чтобы перекусить в перерыве». Вспоминая этот момент, Ури говорит, «Черт побери, это был мой первый прокол». Он совсем забыл, что сотрудники казино — Здесь питаются бесплатно. Но он никогда не впадает в отчаяние после проколов, тогда как другие гиперактивные люди с недостаточной концентрацией внимания могут растеряться в подобной ситуации. Он сверхгиперактивный и может гораздо быстрее думать на бегу, чем большинство людей. Эта способность и помогла ему. Охранник сказал, «А какого черта ты вообще платишь деньги за обед?» В его взоре появилась подозрительность. Я быстро развеял ее. «Слушай, я договорился пообедать с невероятно милой девочкой. Ты не представляешь, какая она классная. Подобное заявление всегда отвлекает людей пожилых и толстяков и тех, кто живет с родителями». Охранник ответил, «Ты в пролете, потому что сырок ушел до конца недели». «Вот урод», — сказал я. Охранник совершенно очаровал Ури, а его трудно очаровать. Своим неожиданным вопросом, любит ли он эту девушку. Я начинал входить в ритм работы, а затем последовал настоящий сюрприз. Я никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Конечно, можно это приписать моему фантастическому мастерству, но, скорее всего, это была просто удача. Парень протянул мне 40 долларов. Он сказал, что за 20 долларов ничего приличного не закажешь, а мне наверняка придется расплачиваться за обоих. Затем в течение пяти минут он давал мне отеческие советы. хотел передать свои глубокие познания мне, молодому парню». Ури пришел в полное умиление от того, что этот уволень решил заплатить за его выдуманное свидание. Но все шло совсем не так гладко, как думал Ури, поскольку, как только он повернулся, чтобы уйти, охранник понял, что на нем нет бейджа и спросил его об этом. «Пришлось сказать, что я забыл его в сумке, извиниться за это и пойти в здание». Это был опасный момент, поскольку если бы он стал настаивать, мои дела были бы плохи. Итак, Ури вошел через служебный вход, но не имел ни малейшего представления, куда двигаться дальше. Там совсем не было людей, за которыми он мог бы последовать, поэтому он начал осторожно оглядываться и обдумывать, что делать дальше. Честно говоря, особого страха он не испытывал. «Забавно», — подумал он, — «как цвет может влиять на психологию человека». «Я был одет во все синее. Цвет, правды, Как будто я молодой топ-менеджер. Большинство пробегающих мимо людей были одеты, как простые сотрудники. Поэтому было маловероятно, что они о чем то спросят меня». По мере продвижения он заметил комнату, которая выглядела в точности так, как он видел в фильме «Небесное око», за исключением того, что она была расположена не на самом верхнем этаже. В этой комнате было столько мониторов, Сколько я больше нигде не видел. Это было круто. Я зашел, и прежде чем они успели спросить меня о чем-то, прочистил горло и сказал, «Внимание на девицу в 23-м». Все телевизоры были перенумерованы. И, конечно, на каждом экране была хотя бы одна девица. Все собрались около монитора 23 и начали обсуждать, что замышляет девица. Ури разбудил в них профессиональную паранойю. Это продолжалось добрых четверть часа. Потом они вернулись к наблюдению за людьми на других мониторах, а Ури решил, что эта работа очень хорошо подходит тем, кто страдает склонностью к вуэоризму. Перед тем, как выйти из комнаты, он сказал, «Извините, я был поглощен работой, я забыл представиться. Я Вальтер из внутреннего аудита. Меня недавно пригласил в свою группу Ден Мур, используя имя главы отдела внутреннего аудита, одного из тех, кто вел с ним переговоры о проведении проверки». «Я еще не освоился во всех этих коридорах. Вы не покажете мне дорогу в комнаты руководства». Ребята были счастливы избавиться от заброшенного к ним начальника Вальтера и с удовольствием показали ему дорогу в те комнаты, что он искал. Ури направился в указанном направлении. Увидев, что никого нет вокруг, он решил осмотреться и обнаружил небольшую комнату отдыха, где молодая женщина читала журнал. Ее звали Меган. Действительно симпатичная девушка. Мы несколько минут болтали, затем она сказала, «Слушай, ты из отдела внутреннего аудита, а мне как раз надо кое-что туда передать». Оказалось, что у Мэган есть несколько бейджей, несколько внутренних докладов и целая коробка бумаг, которые нужно было туда отнести. Ури подумал, «Ура, у меня теперь есть бейдж». Чтобы его бейдж не рассматривали слишком пристально, он перевернул его так, что была видна только его тыльная сторона. Потом он двинулся дальше. По дороге я увидел пустой офис. Там было два сетевых порта, но я не мог с первого взгляда определить, в рабочем ли они состоянии, поэтому я вернулся к Меган и сказал, что забыл, что должен осмотреть ее компьютер и еще один в офисе начальника. Она очень мило согласилась и позволила мне присесть за ее стол. Она дала мне свой пароль, когда я попросил, а затем опять пошла в комнату отдыха. Я сказал ей, что мне надо установить на ее компьютере монитор сетевой безопасности, и показал ей свою точку беспроводного доступа. Она ответила: "Да делайте что угодно. Честно говоря, я совсем не разбираюсь во всех этих компьютерных штучках". Пока ее не было, он установил точку беспроводного доступа и перезагрузил компьютер. Вдруг он осознал, что вместо брелока от ключей у него флеш память на 256 мегабайт, а вдобавок к этому полный доступ к компьютеру Меган. Я начал просматривать ее жесткий диск и обнаружил там немало интересного. Оказалось, что она занималась техническими делами всех топ-менеджеров и все свои файлы называла приятными и красивыми именами. Она собирала все подряд. Например, там было немало ее фотографий, сидящие с важным видом в комнате начальства. Через несколько минут Меган вернулась и он спросил у нее дорогу в операционный центр сети «СОЦ», сетевой операционный центр. А вот там он столкнулся с серьезной проблемой. Он вспоминает, «Сетевая комната никак не была помечена, и это было круто, однако дверь оказалась закрытой, у него не было бейджа, который дал бы ему туда доступ, поэтому он решил просто постучать. Оттуда вышел джентльмен, и я рассказал ему свою легенду». «Привет, я Вальтер из внутреннего аудита» и так далее. Я не знал, что это за человек, а это был сотрудник IT-департамента. Он сказал, «Хорошо, я должен проверить, это у Ричарда. Подождите секунду». Он отвернулся, и кто-то попросил позвать Ричарда. Через несколько минут мой провал стал очевиден. Ричард спросил меня, кто я такой, где мой бейдж, и задал еще несколько вопросов. Потом он сказал, «Давайте пройдем в мой офис». Я позвоню во внутренний аудит, и мы все выясним.